Глава 19 «Да будет вам известно, что я, с порога отказываясь от всяческого обсуждения, присоединяюсь к мудрому старинному взгляду, согласно которому кит – рыба, и призываю святого Иону засвидетельствовать свою правоту». Герман Мелвилл «Нет, все-таки правильно, что травка-перелет растет редко и помалу, сказал жихарь, когда принц, выплюнув из трубки очередную горошину, догнал его. Иначе люди вовсе разучились бы ходить, у них бы ножки отсохли или поулетали все отсюда к зеленой бабушке. Побратимы плыли над степью, невысоко, над самыми верхушками желтеющих трав. Все утро ушло на то... чтобы освоить новый способ передвижения. Оба откусили по малой доле стебелька так, чтобы тело только-только утратило вес. Сперва пробовали загребать руками, как в воде, но получалось медленно и неуклюже. Так и до старости не доберешься к горам, возвышающимся за равниной. Жихарь в сердцах плюнул, и его сразу как будто кто толкнул вперед по воздуху. Сообразив, что так никаких слюней не хватит, богатырь подплыл к месту ночлега и стал отбирать дикий горох и складывать в карман потом выломил полный стебель дурноцвета и сделал себе с принцем две трубки теперь двигаться можно было быстро как конь на рысях будимир летел впереди пугая перепелов и следил за опасностью а я ведь эту травку как узнал продолжал жихарь в малолетстве моем. Приходилось мне и постушить. И вот один раз белая корова где-то перелёту нажралась и взлетела. Я за хвост успел ухватиться. Она все выше поднимается. Струсил, отцепился, чуть не поломал ноги. На корову в небесах сейчас же налетели всякие ясные соколы. Она от страха и сдохни, и грохнись об землю в лепешку. Гоню стадо домой, плачу, ведь хозяин теперь убьет. «И чем же это кончилось?» «А ничем. Я сам его убил. Не обижай сироту. Сколько же вам было лет, сэр, брат? То ли девять, то ли десять. А как же вы с ним справились?» Ха, Да еще о пяти годах я справился с Егой Бабой, поедучей ведьмой. Неужели не слышал? Давай-ка ходу прибавим». Они долго летели в полном блаженстве от того, что не приходится переставлять ноги, говорили о том о сём. Принц вспоминал книжную премудрость. А еще там говорится так. Благородно рожденный подтверждает свою добродетель активным испытанием силы, ловкости, отваги, либо также хитроумия, мудрости, находчивости, либо богатства и щедрости, либо, наконец, состязанием в слове. то есть заранее восхваляя, либо заставляя поэта или Герольда прославлять ту добродетель, в которую он хочет превзойти соперника. Правильно говорится. Сам себя не похвалишь, ни одна собака не похвалит. «Знаете, сэр, брат, — сказал Яртур, — перед сном я не удержался и отведал таки траву царевы очи». «Ну и как? — оживился богатырь. — Как травка-то?» «О, я тотчас же возомнил себя на троне. Ко мне со всех сторон подходили отважные воины, сметливые торговцы и трудолюбивые пахари, ища моего суда. И я отправлял закон, девясь своей прозорливости и премудрости. Видишь, какая полезная травка. Вот придет твое время, залезешь на престол, а уж кое-какие навыки есть. По мне же...» Все эти премудрости хоть провались, меня туда на аркане затянуть нельзя. Так ведь и я не ищу власти ради власти. Во-первых, у меня долг перед отцом и королевством. Во-вторых, моя держава будет не похожа на другие. Ой ли, все государи так обещаются, а потом такое начинают вытворять. Нет-нет, я соберу самых благородных, самых достойных. Посажу за один стол с собой и буду лишь... Первым среди равных я установлю строгие правила для своей дружины, и всякий, кто оставит человека в беде, обидит слабого или нанесет в поединке бесчестный удар, поплатится изгнанием. «Ну, мне за твоим столом точно не сидеть. Я ведь в бою не разбираю, какой удар честный, а какой так себе. Да и равенства за царскими столами не бывает. Я же тебе рассказывал, что со мной все как раз на перу и началось». начнут спорить, кому на ближнем конце сидеть, кому на дальнем, слово за слово, и передерется твоя благородная дружина. Это верно, загрустил принц. В самом деле, как же мне их рассадить, чтобы никого не обидеть? Вот уж это проще простого. Ты и стол вели сделать не как у людей, круглый. У круга ни конца нет, ни начала. Не будет и обиды. Великолепно! — воскликнул я, Артур. — А людей я стану подбирать подобных вам по верности и доблести. — Круглый стол сколотить не диво, — сомневался Жихой. — Диво переделать тех, кто за ним будет сидеть. Одного оскорбляет неравенство, другого — равенство. — Это вы единственные из вредности, — говорите, сэр брат. — Мой круглый стол войдет в легенды. Вот-вот, будет, что дедушке проппу рассказать. «Батюшки мои, жрать-то как охота!» К счастью, здесь водились суслики с доброго поросенка. На следующий день, когда до гор оставалось рукой подать, кончились стебельки перелет травы. Задремавшие на лету побратимы, добром поминая сусликов, опустились на землю. Но легкость теле оставалась, можно было еще бежать и бежать, то есть совершать далекие прыжки. А когда и последние капли волшебного зелья утратили силу, ноги показались неподъемно тяжелыми. «Разбаловались мы, брат», — вздохнул Жихарь. «Какие, однако, странные тут горы, никаких предгорий, стоют из земли, как будто их великаны навтыкали». «Когда я думаю о величии дела, которое нам предстоит», — вдохновенно сказал Яртур, «то даже встреча с Варколапом кажется мне мелкой и незначительной». Фараон гордился, да в море утопился, — напомнил богатырь. Может, там такой дяденька сидит, который ворколапов на ладошки нянчит. Возьмет и раздавит нас не со зла, сослепу. А, возможно, это и развалины древней крепости. Я читал о таких. Тут и камень был какой-то особенный, влажный, ноздреватый в мелких красных прожилках, как на пьяном носу. Камнеет, например, его жрать не стал. и пахло нехорошо». «Мы неразумно потратили траву перелет», — вздохнул принц. «Лучше бы как раз эти горы перелететь. Не забывайте, сэр Джихарь, у нас все еще нет доброго оружия. Видите проход скаля? Вдруг это лабиринт, а в середине его притаился и поджидает нас неведомый враг. «Ты, брат, гляжу, норовишь вовсе без врагов прожить». Яртур Артур покраснел и ринулся в пролом. Должно быть, это и вправду были развалины старой крепости, но такие древние, что стали уже частью природы. Жихарь догонять отважного принца не стал. Шагал ровно, размеренно, а Будемир, видно, приуныл и струхнул. Все время швался возле ног, мешал ходу. Хуже всего было то, что ни справа, ни слева нельзя смотреться. Черный камень до небес. Жихарь вытащил дубинку.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 приблизил ее к самым лицам побратимов и фыркнул из ноздрей белесым паром. Запаха у пара не было. «Дыши глубже!» — велел Жихарь принцу. И Артур все еще ничего не соображал. Они легко взобрались наверх, так же легко наломали скал и стали сбрасывать их вниз, возводя над старым святогором, полагавшийся ему по богатырскому чину курган. Жихарь волоча к вершине громадную глыбу,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 Теперь другая жизнь начинается. Придется, к примеру, больше есть и пить». «Сэр Джихар!» — обрадовался принц. Да ведь с такой силой меня уж наверняка признают королем». «Ну, кто о чем, овшивая баня! Жалко, нечем тризну справить. А пройду я всерьез. Нам, сильно могучим, голодать никак нельзя. Скоро свалимся и мизинным пальцем не двинем. И любой отрок спокойно зарежет». Я давно знаю, что за все нужно платить. Это хорошо, что знаешь. И они, возрыдав над старым богатырем по обычаю, спев про трех воронов, пошли дальше, пинками расшвыривая валуны, и шли ходка. Будимир не поспевал. Жихарь жалился над петухом и посадил обратно на шляпу. Теперь петух, даже сам друг с камнеедом, для него ничего не весили.